Третья страхобря. Год 822. Отсоединение миров. Дорогой мой дневник, так, кажется, принято начинать свои записи. Я ни разу не пробовала и даже не думала о таком, пока не поняла, что сойду с ума, если не прорусь хотя бы в твои пожелтевшие страницы. Ты не думай. «Надписи, дневник юной принцессы, издание второе, иллюстрированное, они просто так. Потому что я тебя у дочки в шкафу нашла, а не из-за моего титула. На самом деле я Виала Смертова, боевой некромант. Некромантка, если следовать модным веяниям, в принципе сносно. Прошлые некроматицы и некромантессы звучали куда хуже. Некромантички еще, да». Иногда чувствую себя очень старой и не поспеваю за языковыми веяниями. Потому давай остановимся на некромантке. В общем, я же не о том хотела поговорить, а о своей жизни. От понедельников добра не жди, а этот будто решил меня добить. До следующей зарплаты от города еще целых десять дней. На счету осталось 20 золотых, а мне только в школы детям нужно сдать 25. Еще и Анти посадила на новую мантию здоровенное пятно, когда варила зелья на уроке алхимии. А Вилька потерял ключи от дома. Третье с начала года. Начинаю думать, что они просто сбегают в подпол, чтобы слиться там в один гигантский мегаключ. Другого объяснения, как мелкий теряет связку с шестью брелками, у меня нет. Запаса продуктов осталось на пару дней. А еще у меня прохудились любимые, не прослужившие пяти лет сапоги. Вот и верь после этого в сказки о магическом укреплении. Им надо поучиться у упаковщиков ведьмаркета. Два часа ковыряла их ящики и пакеты, прежде чем добралась до содержимого. И то для нижнего слоя пришлось просить у мужа и его мифриловый нож. Стандартные не брали эту загадочную пленку. «Кстати, о муже». Намекнула ему о сапогах. Сказал, что помнит день их покупки, как вчерашний. Полчаса пытался меня убедить, что вчера мы их и купили, а про пять лет это я выдумала. И вообще ему надо перекрыть конюшню, иначе зимой будет заливать его запасы хлама. Ах, простите, нужных в хозяйстве вещей, собираемых на случай нового разделения мира». Другого повода снова достать из конюшни черенок от лопаты, носимую в отрочестве куртку и треснувший хрустальный шар для чтения новостей астрала, я не знаю. Двадцатые годы на дворе. Все давно перешли на зеркала. Да и запчасти к проданному лет семь назад голему уже не пригодятся. Коллекция мегпластинок, которые мой муж смотрел маленьким. Но крыша конюш, не нужна, да, она куда важнее моих сапог. Вдруг мы, в конце концов, решим поменять нашим некроконям подковы самостоятельно, а негде. В общем, после долгих страданий я решила поискать подработку. Но славные жители нашего Крис римара некромантов не хотели. Или хотели, но стеснялись написать о том объявление в слухах и сплетнях. Зато нашлось кое-что другое. В серьёзной компании требуется магически одаренная девушка для проведения корпоратива. Гонорар от пяти золотых в час. Редкие умения приветствуются. Раз уж в нашем городе я единственная некромантка, то никого более редкого им и не найти. Мне, по-видимому, другую работу тоже. Потому как сапоги, мантии и новые ключи не самозародятся в шкафу, в отличие от моли.